Глава десятая. Арина. Следующую неделю я вся в делах. Скоро начнется учеба, и я перебираю вещи, гадаю, что может пригодиться сейчас, а что пока можно убрать на дальнюю полку. Мама не достает, она пропадает где-то, почти не появляется дома, и я радуюсь этой передышке, которая дает мне возможность прийти в себя. Я дура, пора это признать. Дура – которая почему-то ни о чем не жалеет. У меня словно появились силы. Я с радостью бегу на работу, очень много времени провожу с детьми, наконец-то однозначно принимая и решая свое будущее. Я ведь сомневалась, но теперь точно знаю, буду работать с детьми, с полукровками. Потому что это правильно, верно. Ариш, в кабинет врывается Катя, тяжело дышит, оглядывается. «Что-то случилось?» Я отрываюсь от документов, которые заполняла. Спохватываюсь, нажимаю «Сохранить» и снова смотрю на коллегу. Там вызов. Филатова опять дочь избила. Я службу вызвала, забираем девочку. Сама все проконтролирую. Но, о, Хариша! Она нервно закусывает губу, словно не знает, что делать. У меня дочь нужно с и забрать. Я не успеваю и туда, и туда. Я могу, запинаюсь, не зная, что собираюсь ей предложить. Ехать разбираться с Филатовой? Нет у меня ни полномочий таких, ни опыта. А забирать чужого ребенка? «У вас есть дочь?» Неожиданно встаю и замираю. «Да», — Катя хмурится. «На ты, Ариша, что с тобой?» Не ожидала просто, прости. Каюсь, но головой все таки качаю. Я могу ее забрать, но я же посторонняя. «Не волнуйся, Светику я позвоню, она у меня сообразительная. Забери, пожалуйста». Улыбается виновата. Нет у нас с ней больше никого, а тут... Неожиданно все это. Не ожидала, что так сложится. И няню на сегодня отпустила. Не волнуйся. Торопливо закрываю все файлы, сворачиваю работу. Я все сделаю. Улыбаясь, подхватываю сумку, спрашиваю, куда ехать. Катя объясняет, но я и так узнаю адрес. Центр искусств, который в школе посещали и мы с Линой. Но Катя беспокоится, сбрасывает мне адрес на телефон, пока я жду такси. Просит отзвониться, когда встречу ее дочь. Через минуту получаю еще и фото, улыбаюсь. Обо мне также беспокоился папа, так что не страшно. Я только рада, что Катя такая ответственная мама. Когда приезжаю, понимаю, что в пробке провела чуть больше времени, чем планировала. Поэтому залетаю в холл центра, даже не оглядываясь по сторонам. Темноволосую девочку в ярко-розовой футболке вижу сразу. Она стоит чуть в стороне от большой группы девчонок, которые громко смеются и тычат в ее сторону пальцами. «Света!» — подхожу к ней. Она медленно оборачивается, внимательно рассматривает меня, а потом вдруг оборачивается к смеющейся толпе. «Зато у меня есть старшая сестра, а у тебя нет!» — кричит кому-то и обнимает меня, утыкаясь в живот. Я кладу руки на хрупкие плечики, но не молчу. Подыгрываю Катиной дочке. И кто из вас обидел мою сестренку? Голос холодный, взгляд рассерженный, фурии. Так я иногда отстаивала права Лины перед учителями, когда считала, что они на нее наговаривают. «Никто!» — фыркает одна из толпы. «Больно надо!» «Пойдем?» — тяну девочку к выходу. «Ага». Света обхватывает мою ладошку, почти весело улыбается. «Мама сказала, что ты приедешь, но я боялась, что передумаешь. Няня сегодня занятая, у нее вечно какие-то дела. Мама злится, но остальные со мной сидеть не хотят. Говорят, что водиться с волчьим выродком смысла нет. Все равно пойду по наклонной». «Света!» – выдыхаю ошарашенно. «Зато теперь понятно, что передо мной полукровка». Присматриваюсь и замечаю небольшие клычки, которые ребенок еще не умеет прятать. И понимаю, что не все мне Катя рассказала. И не просто так она работает с семьями, в которых растут дети оборотней. И ее это задело. Да ничего, я привыкла. Мама тоже ругается на меня, но я понимаю. Она-то папу любила, теперь страдает, что ко мне плохо относится. Даже как-то предлагала меня в клан отправить. Но зачем мне папа, у которого давно другая жена? Она говорит об этом равнодушно-весело, «Словно о погоде. Я его и в глаза не видела. Знаю, что где-то живет, у него сыночек родился, наверное, миленький. А ты будешь моей старшей сестрой, правда?» – спрашивает без перехода. «Буду. Выдыхаю, потому что не знаю, как ответить иначе на этот напор. Если твоя мама не будет против». «Мама не будет. Она со мной уставать начала. Я же в школу должна была пойти особенно. А меня не приняли. Мест нет». Мама даже пыталась туда учителем устроиться. Не вышла. Но я не переживаю. В следующем году пойду. Она хмурится. Только девочки обижают. Им родители говорят, что со мной лучше не дружить. На самом деле они не злые. Это просто... Замирает на мгновение. Неправильная мотивация и неверная оценка ситуации. Вот. У мамы подслушала? Ага. Улыбается смущенно. Я тоже хочу, как она. Или пилотом. Но больше как мама работать, чтобы всем помогать. Отвожу ее домой. У Кати большая, светлая и очень уютная квартира. Здесь легко можно представить большую семью. Света показывает свою спальню, по которой видно, что мама в дочке души не чает. Балует, но в меру. Потому что Света шепотом жалуется, что мама запретила устанавливать какую-то новую игру на компьютер. А еще удалила из электронной книги какие-то романы. Сказала рано. В этой квартире хочется жить. Хочется остаться. И я звоню Кате, спрашиваю, могу ли задержаться и приготовить ужин. Она соглашается. И я колдую над плитой. Вроде ничего особенного, но Света мне активно помогает. И к приходу ее мамы у нас уже готов наваристый суп, жареная картошка и овощной салат». Света просит булочки, но я не вижу в доме ничего мучного и просто пожимаю плечами. Не мне решать, может, у девочки непереносимость чего-то, и я сделаю только хуже. Катя приходит вовремя, улыбается дочери, нежно ее обнимает. Но я вижу, что она устала. «Ариш, спасибо тебе», — произносит, садясь за стол. «Ты даже представить себе не можешь, как сильно меня выручила». «Ого, сколько вы наготовили!» Удивляется, когда гордая Света ставит перед ней сперва тарелку супа, а потом и картошку. «Для тебя, мама!» «Спасибо, солнышко!» – целует дочь. «Я пойду?» Света терпеливо ждет разрешения и, получив его, сбегает в зал, где тут же начинает бормотать телевизор. «Сколько ей?» – спрашиваю, тоже садясь за стол. «Почти девять!» «Она моя самая лучшая ошибка!» Катя тепло улыбается. Когда Влад ушел, мне ничего не осталось пустота. И тогда появился лучик света, который осветил тьму: Спас меня! Я могла оборвать ее жизнь, но не стала. Могла рассказать бывшему мужу о ее рождении, и, возможно, он бы забрал ее в клан, но не сделал это. Кто-то скажет, что я совершила ошибку, но это не так. Мое солнышко смысл моей жизни. Ты все сделала правильно, не все морщится Катя. «Образование выбрала неверное. Иначе смогла бы устроиться на работу и пропихнуть в школу Свету». «Она говорила об особенной школе», — произношу медленно. «Да, для полукровок и чистокровных, у которых в семейном древе люди потоптались. Там специальные занятия. Света уже должна обернуться, ее зверь хочет, но у нее самой не выходит». Я, конечно, стараюсь вводить ее на дополнительные занятия, но этого маловато. Рядом с ребенком должен быть наставник, или кто-то из родителей. На крайний случай родственник, которому ребенок доверяет. А где мне таких взять? Кать, ты говорила, что муж оставил тебе достаточно, чтобы не работать, уточняю осторожно. Оставил, неожиданно горько хмыкает она. Вот только если я брошу работу, мне ни одну справку не подпишут. И ходить из службы станут точно так же, как мы с тобой ходим. Но мы же только к неблагополучным, — теряюсь. А ты думаешь, мои соседи не настучат с радостью? А если отвожу взгляд, признаваться почему-то неловко? Если я буду с ней ходить, я все равно на полставки работаю. Ариш, ты же... Света попросила ее сестрой быть. Знаю, — добавляю торопливо, — это ничего не значит, но... Попросила? Да. Ариш, ты психологию оборотней не прогуливала? Почти шепотом спрашивает Катя. Нет, отвечаю и ойкую, потому что вспоминаю. Дети оборотней очень зависимы от родителей, а полукровки особенно. И они легко могут привязаться к совершенно чужому по крови человеку или волку, признать его членом семьи. И никто не сможет переубедить их. Сформированная эмоциональная связь становится настолько сильной, что со временем затмевает кровную. «Вот тебе и ой, доченька!» — смеется Катя. «Что там такое произошло? Света у меня одиночка, да и тебя в первый раз увидела». Обидели ее сильно, вот и все. Я поморщилась. Зачем рассказывать Кате о том, что там было? Только тревожить. А я, как старшая сестренка попробую совсем разобраться. Обидели? Хмурится?» Но я бросаю взгляд на часы и подскакиваю. «Мне домой пора. Мама должна сегодня вернуться, так что я поеду». «Конечно». Катя провожает меня, на прощание обнимает. «Если что, обращайся. Ты меня сегодня очень выручила». Непременно улыбаюсь, думая, что ее предложение мне не понадобится. Я ошибаюсь, как никогда в жизни. Снова».